Глава 3. Даже когда я получаю свою порцию сна 8 часов, я не могу прорваться сквозь пелену утреннего тумана, пока не опустошу обязательную чашку кофе. Но когда 8 сокращается до 5, как это было прошлой ночью, мне приходится продвигаться в ванную на ощупь. Вернувшись домой в 5 утра и оставив фрицу записку, что буду завтракать в 10.45, я поставил будильник на 10 часов. Это казалось разумным. Но все неприятности с будильником состоят в том, что все, кажущееся разумным в момент его включения, выглядит обверхом абсурда, когда он звонит. Прежде чем разомкнуть глаза, я некоторое время лежал, пытаясь найти альтернативный вариант, но отказался от этих попыток, как только смог сообразить, что в 11 часов Вульф будет в кабинете. Через 40 минут я спустился двумя этажами ниже, вошел в кухню, пожелал Фрицу доброго утра Взял из холодильника свой апельсиновый сок и сел за столик, где на подставке лежал мой экземпляр News. Фриц, который знаком с моим утренним туманом не хуже меня и никогда не пытается говорить сквозь него, перевернул колбасу и разжег огонь под сковородкой для лепешек. Убийство Вейда Экслера с помощью Ласса, произошедшее в доме Лили Роун, занимало первую страницу даже такой газеты, как News. Однако там не было никаких новостей для меня, ничего такого, о чем бы я не знал. Вчера я провел пять часов на месте преступления в окружении персонала из бюро по расследованию убийств, затем три часа в окружной прокуратуре и еще три часа в квартире Лили по ее просьбе. Кэл Бэрроу находился под арестом как важный свидетель. Окружной прокурор не мог сказать, будет ли тот освобожден к началу соревнований Парадео, которые должны были состояться во вторник вечером. Арчи Гудвин заявил репортеру «Таймса», что он находился в доме не как детектив, его и Нира Вульфа пригласили в гости. Вейд Экслер, холостяк, был хорошо известной фигурой в спортивных и театральных кругах. Полиция не знала мотива убийства или же не желала допытываться. «Таймс» не распространялся о том, что у Вейда Экслера была хроническая и обширная склонность к молодым женщинам. Но бульварные газеты наверняка скажут об этом. И так далее. Я намазывал мед на третью лепешку, когда раздался шум останавливающегося лифта. И затем характерные звуки шагов Вульфа, перемещающиеся в поле от лифта к кабинету. Фриц наверняка рассказал ему о моей записке, когда относил поднос с завтраком наверх. Так что у Вульфа вряд ли могла быть уверенность, что он застанет меня там. Я решил, что у меня есть время на лепешку и мед и налил себе еще кофе. Но мне не суждено было допить его. Когда я сделал глоток, раздался звонок в дверь. Мне пришлось встать и идти открывать. Холл на первом этаже старинного каменного особняка был длинным и широким, с вешалкой для одежды, лифтом, лестницей, дверью в столовую. С одной стороны дверями в приемную и кабинет с другой и кухней между ними. Сквозь стекло входной двери, прозрачное с одной стороны, я увидел слишком хорошо знакомую мне толстую фигуру и большую розовую физиономию. Я подошел к двери в кабинет. Она была открыта и сказал «Доброе утро, Кремер». Вульф, сидевший за письменным столом в своем огромном кресле, хмуро взглянул на меня. «Доброе утро. Я же сказал ему по телефону вчера вечером, что у меня нет для него информации». После двух чашек кофе мой туман рассеялся, и я ответил. «Тогда я посоветую ему позвонить в другую дверь». «Нет». Он сжал губы. «К черту! Это лишь убедит его в том, что я что-то скрываю. Пусть войдет». Я вернулся к входной двери, открыл ее и осведомился. «Бог мой, вы даже не спали!» Мне никогда не удается видеть инспектора Кремера в его лучшей форме, которая позволяет ему 20 лет держать в подчинении Бюро по расследованию убийств. Я объясняю это тем, что когда вижу его, то нахожусь рядом с ним, а это сразу его принижает. Ведь я заставляю его думать о Нире Вульфе, а думать о нем это уже чересчур для Кремера. Когда он видит нас вместе, то лицо его краснеет, а голос хрипнет, как это произошло и тем утром. Он уселся в красное кожаное кресло у стола Вульфа и, положив локти на его ручки, наклонился вперед, словно бодливый бык, и сразу же выложил. «Я приехал задать вам один вопрос. Почему вы вчера были там? По телефону вы сказали мне, что отправились есть куропаток». Гудвин заявил мне то же самое. То же значится и в подписанном заявлении. «Ерунда! Вы могли бы приказать принести куропаток сюда, и Фриц приготовил бы их». Вольф хмыкнул. «Когда вас приглашают к завтраку пробовать редкую птицу, то вы или принимаете приглашение, или отклоняете его. Вы не просите, чтобы птицу принесли к вам, если только вы не король, коим вы себя и считаете. Вы же и названы в честь одного из них. О нет, Нира, Клавдий Цезарь был не королем, а императором, и назван я был не в его честь. Мне дали имя в честь горы, которой вы и являетесь». Я все же хочу знать, почему вы были там. Вы никогда не покидаете своего дома по делам, так что суть тут не в клиенте. Вы пошли, потому что Гудвин вас попросил? Почему вы сели за стол рядом с Вейдом Экслером? Почему Гудвин имел частную беседу с одним из гостей, Кэлэм Бэрроу, перед тем, как отвезти вас домой? Почему Бэрроу пошел в кладовую? И почему он позвал Гудвина, когда нашел тело? Почему Гудвин ждал 20 минут, прежде чем рассказать мисс Роуэн? Вульф откинулся назад с полузакрытыми глазами. Он был терпелив. «Мистер Гудвин всю ночь находился в вашем распоряжении». «Разве он не ответил на все ваши вопросы?» Кремер фыркнул. «Хм, ответил. Он знает, как отвечать. Я не говорю, что он или вы ожидали, что если Румрет. Я не утверждаю, что вам известно, кто это сделал и почему. Я полагаю, что была какая-то причина для беспокойства, и мистер Роуин знала об этом». «Вот почему Гудвин заставил вас пойти. Вчера вечером вы сказали мне, что ничего ни о ком из них не знаете, что знакомы только с мисс Роуэн, но и ее знаете поверхностно». «Мистер Кремер!» Глаза Вульфа открылись. «Я лгу только с целью выгоды, а просто так никогда!» Я сидел за своим письменным столом, расположенным под прямым углом к столу Вульфа. «Простите», — вмешался я, и Кремер повернулся ко мне. Хотелось бы понять, если я смогу, в отношении мисс Роуэн. За последнюю неделю я дважды находился за кулисами ковбойских соревнований, но едва ли слышал или видел что-нибудь, что приоткрывало бы завесу. Вы, как я знаю, задержали Кэлла Берроу. Он что, обвиняется? Нет, он важный свидетель. Веревка принадлежала ему, и он нашел тело. Это не мое дело, проворчал Вульф, но было бы более оправданным задержать всех остальных. «У нас не ваши мозги», – огрызнулся Кремер. «Гудвин, что вы видели или слышали за кулисами состязаний?» «Может быть, я и вспомнил бы что-то, если бы побольше знал по существу дела. Мне известно, что Эйслера там не было, когда я вернулся к четырем часам, но я не знаю, кто и когда видел его последним». «Там не было никого, кроме тех, кто присутствовал за ленчем?» – спросил Кремер. «Нет, мне известно», – продолжал я свою линию что он был еще там, когда мисс Роуэн вышла в кухню, чтобы распорядиться насчет кофе. Это было в 3.20. Да, он снова прервал меня. Через 10 минут после вашего ухода, насколько нам удалось выяснить, никто не помнит, чтобы видели его после этого, и никто не обратил внимания, как он ушел с террасы. Так они говорят. Эйслер встал из-за стола после ленча без три. Он выпил чашку кофе в 3.20. Ни один из новых гостей не ушел до трех сорока пяти. Итак, есть трое ковбоев. Харви Грифф, Кэл Берроу и Мел Фокс. Трое девушек-ковбоев. Анна Касада, Нэн Кармин и Лаура Джей. Есть Роджер Данинг и его жена. Вас с Вульфом там не было. Была еще мисс Роуэн. Но если вы и видели что-нибудь, что указывало бы на нее, то все равно бы не вспомнили. Где она была во время состязаний? С вами? Не помню. «Оставим это. Итак, вы узнали, что убийство произошло между тремя двадцатью и тремя сорока. Кто-нибудь еще отсутствовал в течение этого периода?» «Нет». «Да, никто не говорил об этом», – продолжал Кремер свои рассуждения. Тонто и вся чертовщина. Никто не любил Эйслера. Ни один из них и никелевые монеты не дал бы за поимку убийцы. Пожалуй, наоборот, некоторые из них дали бы побольше, чтобы только увидеть, как он от нас скроется». Не заставит ли вас вспомнить о виденном и слышанном следующий факт? В воскресенье вечером он приводил в свою квартиру женщину. И ею могла быть одна из девушек-ковбоев. У нас нет ее описания, но специалист по отпечаткам пальцев уже там. Вы были в гардене в воскресенье вечером. Я покачал головой. Только в среду и в субботу. А как насчет отпечатков пальцев в кладовой? Хороших не нашли. Вчера ночью я просил обратить внимание на то, что один из стальных прутьев положен поперек. Мы и сами это заметили. Он был вынут из кучи, и жертва получила этим прутом удар по затылку. Об этом можно прочитать в вечерней газете. У вас нет желания спуститься вниз и заглянуть в нее? Я почувствовал себя уязвленным. Вам не следовало бы говорить в таком тоне. Я сказал, что хотел бы помочь, и имел в виду именно это. Вы зашли в тупик и нуждаетесь в помощи, иначе не сидели бы здесь. А что до того, заметил ли я что-нибудь во время состязаний, то я ведь не предвидел намечающегося убийства. Мне придется продумать все и проанализировать. Посмотрю, смогу ли я что-нибудь откопать. Если смогу, дам вам знать. Я думал, что вы можете. Что? Да будьте вы прокляты! Он скачал на ноги. Хватит водить меня за нос! «Мне чертовски хорошо известно, что вы что-то знаете». Он сделал шаг. «Посмотрю, как вы это проглотите». Спрашиваю для протокола. «Гудвин, известны ли вам какие-нибудь факты, которые могут помочь в расследовании убийства Вейда Экслера?» «Нет». «Вольф?» «Нет, сэр». «Есть ли у вас какие-нибудь денежные отношения с одним из этих людей?» «Нет, сэр». «Подождите минуточку», — вмешался я. «Лучше избежать недоразумений, возможных в будущем». С этими словами я вытащил из кармана бумажник, достал из него лист бумаги и протянул Вульфу. «Это чек на пять тысяч долларов, подписанный Лили Роуэн и принадлежащий вам». «За что?» — удивился Вульф. «Она мне ничего не должна, но хочет быть должна». Это предварительный гонорар. После того, как меня отпустили из кабинета окружного прокурора, мисс Роуэн, попросила меня вернуться к ней домой. Она больше, чем кто-либо, недолюбливала Эйслера. Но ее уязвили два обстоятельства. Во-первых, он был убит в ее доме кем-то из тех, кого она туда пригласила. Она называет это оскорблением гостеприимства и считает, что вы с ней согласитесь. Не так ли? Да. Во-вторых, дочь окружного прокурора Бовина, ее приятельница, Они вместе учились в школе, и она знает Бовина много лет. Он бывал гостем и здесь, и на раньше. Сегодня ночью ей позвонил заместитель окружного прокурора и велел ей быть в здании уголовного суда в 10 часов. Она обратилась по телефону к Бовину, но тот ответил, что не может позволить чтобы его личные отношения мешали действиям его сотрудников. Тогда она связалась с заместителем окружного прокурора и заявила ему, что позвонит днем и сообщит, когда ей будет удобно принять его у себя на квартире. «Ну, это уж слишком», – проворчал Кремль. «Но у нее есть основания», – возразил я. «Она рассказала вам все, что знала, ответила на все ваши вопросы и подписала заявление. Так зачем же ей приходить в 10 часов?» Я повернулся к Ульфу. Так или иначе, это ее чек. Она хочет, чтобы вы заполучили убийцу раньше, чем это сделает полиция. И позволили бы ей позвонить окружному прокурору и сообщить, что он может прийти за ним, или же я доставлю его в кабинет окружного прокурора. Одну из двух. Я, конечно, объяснил ей, что из-за таких мотивов вы не возьметесь за работу, но вы могли бы, вероятно, рассмотреть, как уважительный мотив оскорбления одним из гостей принципов гостеприимства. Конечно, я предупредил ее, что ваши гонорары очень высоки. Но это и так всем известно. Я вынужден был заговорить об этом сейчас из-за вашего ответа Кремеру, что вы ни с кем не имеете денежных отношений. Ведь если вы возьмете этот чек, то будете... «Их иметь, разумеется, я сказал мисс Роуэн, что вы вряд ли возьмете за это дело, потому что уже выполнили свою годовую норму на 90%, а работу вы терпеть не можете». Вольф сердито взглянул на меня. Он понимал, что я специально затеял этот разговор сейчас, так как он не сможет отказаться в присутствии Кремера. «За задетое самолюбие это будет слишком дорогим вознаграждением», – сказал он. «Я говорил ей, но она может себе это позволить». Причина, по которой она меня нанимает, самая причудливая в моей практике, заметил Вульф. Но я ел не только ее хлеб и соль. Я ел ее куропаток, и я ее должник. Мистер Кремер, я изменяю свой ответ на ваш последний вопрос. У меня есть денежные отношения. Мой первый ответ остается в силе. У меня нет для вас информации. Кремер сжал зубы. Вы знаете законы, предупредил он угрожающе. Повернулся и направился к двери. Когда посетители покидают наш кабинет, я имею привычку провожать их в холл и открывать дверь на улицу. Но если этим посетителем является Кремер, выходящий из комнаты огромными скачками в приступе раздражения, то мне пришлось бы бежать в припрыжку, чтобы догнать его. Это было бы просто недостойным. Так что я последовал за ним, дабы убедиться, что он не срывает с вешалки шляпы и не бросает их на пол и не топчет ногами. Когда я вышел из кабинета, Он уже прошел половину холла, но мне достаточно было бросить взгляд на дверь, чтобы, забыв о достоинстве, рвануться за ним вдогонку. У подъезда тянула руку к звонку Лаура Джей. Я могу обойти Кремера в любой день, но сейчас он оказался далеко впереди и уже открывал дверь в тот момент, когда я настиг его одним прыжком. Пришлось притормозить, я не стал его отталкивать, так как не имел никакого желания давать повод к тому, чтобы он мог забрать меня с собой. «Э, доброе утро, мисс Джей, сказал Кремер. Входите. Я поймал взгляд Лауры и добавил. Инспектор Кремер как раз уходит. Я не спешу, возразил тот и отступил, давая ей дорогу. Входите, мисс Джей. По ее глазам я догадался, что-то сейчас произойдет. Ее взгляд был направлен не на меня, а на Кремера. Но я прочел в нем неожиданную вспышку мысли, которую она тут же и провела в жизнь. Она вошла и прыжком бросилась к Кремеру. Ее руки достигли его лица раньше, чем сама она приблизилась к нему на необходимое для задуманной акции расстояние. Повинуясь инстинкту, он бы отпрыгнул назад, но опыт лучше инстинкта. Он нырнул под ее руки, выпрямился и обхватил ее сзади, так что ей оставалось только молотить руками воздух. Я поймал ее кулаки и скрутил их за спиной. «Окей», — сообщил я инспектору, — «можете повернуться». Кремер опустил свои руки и отступил назад. Отлично, мисс Джей, обратился я к посетительнице. Так в чем же дело? Она попыталась повернуть голову. Отпустите меня, вы мне руку сломаете. А вы будете вести себя прилично? Да, буду. Как только Лаура оказалась свободной, ее охватила дрожь. Но потом она выпрямилась, отведя назад плечо, и обратилась к Кремеру, пытаясь оправдаться. Я, наверное, потеряла голову, сказала она. Я не ожидала увидеть вас здесь. У меня бывает так, я просто теряю голову. «Это дурная привычка, мисс Джей!» «На какое время назначена ваша встреча с Ниро Вульфом?» «Я не назначала встречу!» «Зачем вы хотели видеть его?» «Я не хочу его видеть! Я пришла к Арчи Гудвину!» «Зачем?» В это время за спиной Кремера раздался властный голос. «Что здесь происходит?» В дверях своего кабинета стоял Вульф. Кремер проигнорировал его. «Зачем вам нужно встретиться с мистером Гудвином?» «Настаивал он. «Э, кажется, я знаю, вмешался я. Личное дело? Совершенно личное». «Да», — подтвердила Лаура. «Личное». Кремер перевел взгляд на меня, потом опять на нее. Возможно, он размышлял над вопросом, сможет ли пара специалистов, если он заберет нас и передаст им, вытянуть из нас ответ. Очевидно, он решил, что нет. «Вы слышали, как я предупредил Вульфа, что он знает закон? И вы тоже?» Он промаршировал к двери. Открыл ее и вышел. «Ну!» – произнес Вульф тоном человека, привыкшего отдавать команды. Я подергал дверь, чтобы убедиться, закрыта ли она, и обернулся к нему. «Мисс Джей пришла, чтобы встретиться со мной. Я побеседую с ней в приемной». «Нет, идите в кабинет». Он повернулся и направился в кухню. Я усмехнулся про себя. Он уже начал работать. И все благодаря тому, что я сообразил предъявить ему чек с предложением Лили в присутствии Кремера. Когда мы с Лаурой Джей войдем в кабинет, он устроится у двери, которая была перекрыта картиной, изображающей водопад и висевшей на уровне глаз справа от стола Вульфа. С другой стороны стены, в маленькой нише, находящейся в конце холла, эта дверь была прикрыта скользящей панелью, и если отодвинуть панель, то можно было не только слышать, но и видеть сквозь водопад. Я однажды простоял там в течение трех часов с записной книжкой в руках, записывая разговор Ульфа с растратчиками. Лаура подняла с пола большую кожаную сумку, которую уронила, когда бросилась на Кремера. Я проводил ее в кабинет. Потом взял у нее жакет, положил его на кушетку, придвинул ее кресло к своему столу и сел. У нее был вид человека, потерпевшего крушение. Я бы не узнал ее, и не только потому, что до этого видел ее только в форме ковбоя. А сейчас на ней было простое серое платье с черным поясом. Ее щеки ввалились, волосы были в беспорядке, а глаза покраснели и припухли. Кто бы мог подумать, что эта порывистая девушка сможет дойти до подобного состояния. «Во-первых, — спросил я, — почему вы на него набросились?» Она глотнула воздух. Я просто потеряла голову. Она помолчала и повторила глотательное движение. «Я должна поблагодарить вас за помощь». Когда он спросил меня, зачем я пришла, Я не знала, что сказать. О, не стоит благодарности. А что вы ответите, если я спрошу вас об этом? Я пришла кое-что выяснить. Мне нужно знать. Говорили вы им о том, что вам вчера рассказал Кэл. Я думаю, что вы им сказали, потому что они арестовали его. Я покачал головой. Они задержали его как важного свидетеля. И веревка принадлежала ему. И он нашел тело. Я обещал Кэллу никому не передавать того, что он рассказал мне, и я сдержал слово. Если бы я сообщил об этом полицейским, то у них появился бы мотив, лучше которого и желать нечего. Они обвинили бы его в убийстве. Значит, вы не рассказывали им? Вы клянетесь, что не рассказывали? Я даю клятву только на свидетельском месте, а пока что я не на нем. Я никому не говорил, но сейчас передо мной дилемма. Мисс Роуэн наняла мистера... Нира Вульфа расследовать убийство. И он спросит у меня полный отчет о случившемся на вечере. Из-за своего обещания я не могу рассказать ему о том, что мне доверил Келл. Поэтому в своем отчете Вульфу мне придется оставить пропуски, что ему не понравится. Если бы Келла можно было увидеть, я получил бы у него разрешение на то, чтобы рассказать об этом Вульфу. Но это невозможно. «Так вы не рассказали даже Нира Вульфу?» «Нет, как видите». «Вы обещаете мне, что не расскажете полицейским? Что вы никогда не расскажете им, что бы ни случилось?» «Конечно, нет». Я посмотрел на нее. «Думайте головой, если вы обрели ее снова. Возможность обвинения Кэлла в убийстве зависит не только от меня». Они выяснили, что в воскресенье вечером Эйслер принимал у себя на квартире женщину и собирается исследовать отпечатки пальцев. «Что, если они найдут ваши отпечатки и узнают, что вы с Кэлом хорошие друзья?» Они обязательно узнают об этом. Я был бы страшным идиотом, если бы стал ждать, когда меня потащат на свидетельское место, чтобы вытянуть из меня под присягой всю правду». Я поднял руку. «Послушайте, суть проблемы в том, что вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, вы считаете, что Келл убил его, а я знаю, что он его не убивал. Вам должно быть стыдно. Вы знакомы с ним два года, а я встретил его только на прошлой неделе, но узнал его глубже, чем вы». Когда он отозвал меня вчера в сторону и просил, как лучше спустить шкуру одной гадине, он не собирался совершать преступление. А убийство Вейда Экслера заранее продумал тот, кто взял веревку Кэлла. Я не говорю уже о том, что Кэлл выглядел и что говорил, когда показывал мне найденное им тело. Будь у меня хоть малейшее сомнение в том, что не Кэлл его убивал, разве стал бы я что-либо пропускать в сообщении мистеру Вульфу? Но я не могу обещать, что буду или не буду чего-то говорить, что бы ни случилось. «Вы ошибаетесь. Я не думаю, что его убил Кел», — сказала она. «Я знаю, что он не убивал. Это сделала я». Мои глаза расширились. «Что вы сказали? Убили Эйслера?» «Да». Она снова глотнула воздух. «Не понимаю, как все получилось. Конечно, я должна была им рассказать, что это я убила его. Но если бы меня арестовали, то Кэл сказал бы, что это он убил из-за того, что я рассказала ему о вечере в то воскресенье. Но я заявлю, что ничего ему не говорила. И у них будет мое слово, и они подумают, что он просто пытается меня выгородить. Поэтому все зависит только от вас. Вы должны пообещать, что не скажете им о том, что...» Кэл рассказал вам вчера. Ведь убила его я, а зачем вам защищать меня? Какая вам разница, что со мной случится, если я убила человека? Я внимательно посмотрел на нее. Знаете, по крайней мере, я получил ответ на вопрос, почему вы набросились на Кремера. Вам хотелось внушить ему мысль, что вы страшный человек. Это было не так уж глупо, по крайней мере, наполовину. Но послушайте меня. Возможно, вы смогли бы навязать эту мысль полицейским, или хотя бы на некоторое время сбить их с толку. Но мне нет. Помните то первое, что сказал мне Кэл, когда я подошел к кладовой и застал вас вместе с ним? Он сказал, что вы думаете, будто Эйслера убил он. А сейчас вы... Кэл ошибался. Как я могла думать, будто убил Кэл, если знала, что убила я? Херунда. Дело не только в словах. Я видел его лицо, как сейчас вижу ваше. Его поразило ваше убеждение. Да вы и до сих пор думаете, что убил Келл, и поэтому ведете себя как слабоумная. Она опустила голову и закрыла лицо руками, прижав локти к груди. Ее плечи тряслись. Я повысил голос. Худшее, что вы могли бы сделать для него, так это пойти и заявить, будто убили вы. Им хватило бы десяти минут, чтобы улечить вас во лжи. И чтобы тогда было с Келлом? Но может случиться так, что вам придется рассказать в полиции о вечере в воскресенье. Только, конечно, не то, что вы говорили Кэллу. Если они найдут в квартире Эйслера отпечатки ваших пальцев, то вас заставят дать о них отчет. Так что лучше рассказать им раньше, чем они спросят об этом. Это не страшно. Нужно просто пойти и рассказать, что случилось. «Они не найдут отпечатки моих пальцев», — сказала она. Или мне показалось, что она это сказала. Голос звучал приглушенно, — так как она все еще закрывала лицо руками. «Вы сказали, что они не найдут ваших отпечатков?» переспросил я. «Да, я уверена, что они их не найдут». Я вытаращил на нее глаза. Дело было не столько в словах, сколько в тоне, или даже не в тоне, а в чем-то еще. Если хотите, назовите это безумным предчувствием. Никто не знает, откуда берется предчувствие. Но оно было настолько диким, что я чуть было не отмахнулся от него, хотя этого никогда не стоит делать. «У «Вас не может быть уверенности», — вкратче в начал я. «Вы должны были чего-нибудь коснуться. Я был в его квартире на вечеринке. Войдя туда, вы останавливались в поле с мраморными статуями». «Нет, он... Мы пошли дальше. К гостиной. Вы останавливались там?» эм, «Да. И он повел вас взглянуть на птиц в больших клетках, да?» «Он всегда так делал. Клетки из нержавеющей стали превосходны для отпечатков. Вы коснулись какой-нибудь из них?» «Нет, я уверена, что нет». Она опустила руки и подняла голову. «Как близко вы к ним подошли?» Продолжал я допытываться. «Зачем? Не очень близко, я уверен, что не дотрагивалась до них. И я тоже. Кроме того, я уверен, что вы чертовски хорошая лгунья. В квартире Эйслера нет ни мраморных статуй, ни клеток с птицами. Вы никогда там не были, так что вы двуличная дура». «Какого черта вы ходите и просто так врете направо и налево?» Я ожидал эффекта, но не такого. Она выпрямилась в кресле и подарила мне прямой взгляд, прямой и спокойный. «Я не лгуни, — сказала она, — и не дура. Но только если это не связано с Кэллом Берроу. До встречи с ним у меня было свое представление о том, как девушка должна относиться к мужчине». Никаких вольностей, подтянуть подпруги и в вголоб. Потом я встретила Кэла и изменила свои взгляды. А вскоре случилось то, о чем вы сказали бы. Наверное, будто я в него втрескалась. Но как бы это ни называли, я знаю, что случилось. Я решила, что знаю и что он чувствует то же самое. Но он никогда не говорил об этом. И я, конечно, тоже молчала. Я только видела его и тут, и там. И когда я приехала в Нью-Йорк на эти состязания, он был здесь. Мне показалось, что он рад меня видеть. Тогда я дала ему понять, что рада видеть его, но он ничего не сказал мне на это. И когда прошло две недели, и вскоре мы должны были расстаться, я решила попытаться самой сказать ему. А потом в воскресенье вечером Нэн рассказала мне о Вэйде Эйслере. Как он? Нэн Кармин? Да. Он сказал, что у него в квартире просто вечеринка, и она пошла с ним. А когда они туда пришли, то никакой вечеринки там не было. А он стал грубым. И она тоже стала грубой, а потом ушла. Она рассказала вам об этом в воскресенье вечером? Да. Сразу, как вернулась в отель, она пришла ко мне в комнату. Наши комнаты рядом. А потом это ухо. Лаура подняла руку, чтобы отвести волосы. Я рассказываю вам все. В воскресенье вечером я была неосторожна и ушиблась о хомут. Но мне не хотелось давать Кэллу основания думать, что я не умею обращаться с лошадьми. Вот почему, когда мы встретились у мисс Роуэн, Я рассказала ему, будто... Ну, вы знаете о чем. Я думала, это подтолкнет его. Ведь услышав о другом мужчине, который хотел заполучить меня, он мог решить, что пришло время кое о чем сказать. Я знаю, что вела себя как дура, но я становлюсь абсолютной дурой, когда думаю о Келли Берроу. Теперь я понимаю, что не знала его так хорошо, как считала. Мне казалось, что он будет ходить за мной по пятам, а я только этого и хотела от него. Я никогда не думала, что он может убить его. «Да не убивал он! Сколько раз я должен говорить вам, что он не убивал!» Кому еще Нэн рассказывала о своем приключении? Она собиралась рассказать Роджеру, Роджеру Даннингу. Она советовалась со мной, стоит ли рассказать Роджеру. И я сказала, что да, потому что Даннинг просил нас быть сейслером поосторожней и не раздражать его без особой надобности. Вот я и решила, что он должен знать. Нэн собиралась сразу же ему рассказать. «Кому еще она рассказала?» 음, «Думаю, никому. Она пообещала мне, что не станет ничего рассказывать Мэллу. Мэллу Фоксу?» «Да. Они с Мэлом собираются пожениться, и она боялась, что он может что-нибудь сделать Эйслеру. Я уверена, что она ему не рассказала. А вы...» «Нет, конечно. Я же обещала Нэн, что не скажу». «Ладно. Вы редчайший экземпляр из всех когда-нибудь мною увиденных. «Мне известно кое-что о гениях, я работаю с одним из них. Так вот вы – нечто прямо противоположное, антигений. Было бы бесполезным пытаться». В этот момент зазвонил телефон, И я повернул свое кресло, чтобы взять трубку. Это был Лон Коин из газет. Он хотел знать, сколько я возьму с него за исключительное право знать о том, кто и почему задушил Вейда Эйслера. Я ответил, что задушил его я, и что когда я напечатаю свою исповедь, то сделаю для него лишнюю копию. А сейчас я занят. Едва я положил трубку... Как за моей спиной раздался голос Вульфа, звучащий негромко, но чисто, хотя он и шел через водопад, маскирующий дверь. Арчи, не двигайся и не оборачивайся. Она вытащила из сумочки револьвер и целится в тебя. Мисс Джей, мне ясна ваша цель. Со смертью мистера Гудвина не будет никого, кто сможет сообщить о том, что вы сказали вчера мистеру Берроу. Вы понимаете, что будете осуждены, так как не можете надеяться избежать наказания за убийство мистера Гудвина, но предпринимаете это для того, чтобы спасти мистера Берроу от наказания за преступление, которое вы сами же и изобрели. Уловка отчаяние. Однако в ней нет смысла, потому что я вас слышу. Убить и меня вы не сможете, так как не знаете, где я нахожусь. «Опустите револьвер. Добавлю, что мистер Гудвин работает со мной много лет, и я его хорошо знаю. Его нелегко одурачить, поэтому я принимаю его заключение о том, что мистер Берроу не убивал. Я оставался неподвижным, хотя это было нелегко. По моему позвоночнику бегали мурашки. Но хуже всего то, что я чувствовал себя чертовски глупо, сидя к ней спиной, пока Вульф произносил свою речь. Он замолчал, и тут же я не выдержал и повернулся». Ее рука с револьвером покоилась на колене. Она смотрела на него так, словно удивлялась, как он мог туда попасть. Я подошел, взял его старый курносый граббер и щелкнул затвором, заряжен полностью. Когда я вытряхнул последний патрон, в кабинет вошел Вульф. Подойдя ближе, он спросил, «Арчи, мистер Берроу любит эту женщину?» «Несомненно, любит. Упоминание об этом событии даже могло бы придать ему смелости. Да сохранит его Бог!» Он посмотрел на нее. «Мадам, из всех живых существ вы самые опасные. Однако вы все же мне понадобитесь!» Он повернул голову к двери и заорал. «Фриц!» Тот, должно быть, находился в холле, поскольку появился немедленно. «Это мисс Джей», — сказал Вульф. «Отведите ее в южную комнату, она там отдохнет. Когда будет готов ленч, отнесите ей поднос. «Я хочу уйти», — возразила Лаура. «Я сейчас же ухожу». «Нет, в течение ближайшего часа вы будете находиться наверху. Я собираюсь разоблачить убийцу». «Я принял заключение мистера Гудвина, что это не мистер Бэрроу, и вы, возможно, мне понадобитесь. Это мистер Фриц Бреннер. Пройдите с ним». Ну я должна идти. черту вы пойдете. Мистер Кремер хотел узнать, зачем вы пришли к мистеру Гудвину. Вы хотите, чтобы я позвонил ему и рассказал? Зачем? Она подчинилась. Я взял с кушетки ее жакет и протянул его фрицу. Тот вывел Лауру из комнаты и провел к лифту. Да будь мистера Данинга, бросил Вульф и пошел к своему столу. Я убрал револьвер и патроны в ящик стола, Посмотрел в справочнике номер телефона отеля «Парагон» и потянулся к телефону. Девушка на другом конце сообщила, что в комнате Даннингов не отвечают. Я попросил разыскать его, но мистера Даннинга нигде не могли найти. Тогда я оставил для него сообщение, а сам попытался поискать в Мэдиссон Сквер Гарден, где и поймал его. Вульф поднял свою трубку, я остался на своей. Мистер Даннинг. Это мистер Нира Вульф. Мы встречались вчера вечером в доме мисс Роуэн. Она наняла меня расследовать то, что она называет оскорблением гостеприимства, насильственную смерть одного из ее гостей, и я хотел бы вас видеть. Будьте любезны, подойти ко мне, скажем, в половине третьего». «Я не могу», – запротестовал Даннинг. «Это невозможно. Так или иначе, я уже рассказал полиции все, что знаю. Я полагаю, что мисс Роуэн может нанимать вас, если хочет, но я не понимаю». Короче говоря, я не могу. Все это ночной кошмар. Да, ночной кошмар. А сегодня вечером, если я еще буду жив, мы собираемся устроить состязание. Ваш ночной кошмар был рожден убийством. Вы рассказали в полиции о визите мисс Кармин на квартиру к мистеру Эйслеру в воскресенье вечером? Полусекундное молчание. Что вы сказали? Я не знаю, о чем вы говорите. Мистер Даннинг, я могу задать тот же вопрос в присутствии полицейского, если буду вынужден. Но мне бы не хотелось этого. Я предпочел бы обсудить его с вами, мистером Фоксом и мисс Кармин. Не будете ли вы любезны быть у меня с ними в четверть третьего? Да или нет? Вполне достаточно. Было бы неразумным обсуждать этот вопрос по телефону. Опять молчание. На этот раз секундное. Я буду у вас с мистером Фоксом и мисс Кармин? Да, договорились. Я буду вас ждать. Он посмотрел на меня и повесил трубку. «Арчи, эта женщина не станет пытаться вылезти в окно?» «Нет, она на крючке». «Отлично». Он взглянул на стенные часы. «Докладывай. Ленч через сорок минут».